Там мало того, что все лицо уже бы давно хвоей исколол, так еще бы и перебираться через поваленные деревья задолбался. Тут хоть идешь за этой маячащей перед тобой плешивой головой гоблина и в ус не дуешь, только особо назойливо лезущие в лицо ветки периодически рукой отодвигаешь, да разве что от скуки еще изнываешь, ну и мысли всякие в голову лезут. И про Мэтро с капитаном, и про умотавшую куда-то сестру с Лишиком, и про Агаю, оказавшуюся императорской шпионкой. В общем, безрадостные мысли и даже неприятные. Слушай, Сусанин, зеленоухий, мы точно хоть форту идем? Уже пол империи, наверное, по этим зарослям промотали. Ты там не заблудился часом. И я тут блудить-то! Безлобно огрызнулся Кобал. Тоже мне заросли нашел.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 Одна сплошная зеленая стена из листьев. Но не прошли они тридцати метров, как заросли резко закончились, позволив путникам выбраться на достаточно обширную поляну, покрытую ровным ковром не очень высокой, где-то по колено, травы. «О, наконец-то!» Парень, сдернув с коня седло с путником, бросил их на землю и радостно завалился сверху, блаженно вытянув ноги. «Вот оно счастье! Ах, сколько отдыхаем!»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 «Займешься познанием мира и самого себя». «Чего?» «Того!» Спокойствие и невозмутимости Зеленого хватило бы на сто индейцев. «Силу вижу я в тебе, и способности немалые. Развивать их будешь». «О, ты прям как магистр Йода заговорил». Ярику стало смешно. «Джедай из меня делать собрался, или шамана?»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 — удивился Геннард Ее жевать надо. — Еще не лучше, — вздохнул парень. — Что-то темнишь ты, дядя. А эта твоя травка не вызывает случайно привыкания от частого употребления? — А чего ее часто употреблять? Ее только в начале обучения употребляют. А как научатся сатэ ловить, так особо и не нужна она становится. Так в сложных случаях только.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 «У тебя выбора нет, потому что...» «Теперь сядь, как я!» — продолжил руководить Кобал. «Давай-давай, пересаживайся, нечего валяться!» «Вот, руки на колени положи, глаза закрой! Теперь нужно про себя повторять какую-нибудь песень про природу, только чтоб хорошо ее знал и не ошибался!» «Это ты еще зачем?» — недовольно вздохнул мальчишка.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 И этот странный, живой он что ли, сгусток мрака, словно наконец почуяв парня, взорвался вдруг целой бурей перемешавшихся в невероятный клубок эмоций, так напугав Ярика, что того мгновенно вытряхнуло из состояния сатэ и даже повалило на землю. «Что там у тебя?» — крикнул он гоблину, через пару секунд вынырнувшему из плотных зарослей на поляну. «Да вот крола добыл, смотри какой жирный!» Нет.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 Сердце его при этом колотилось так, словно от того, что Кобл сейчас выудит на свет, зависит и жизнь, и дальнейшая судьба парня. — Вот, держи! Гоблин, наконец, вытащил продолговатый предмет, завернутый в тряпицу, и протянул Яромиру. Тот, чуть ли не с дрожащими от волнения руками, выхватил сверток, суетливо начал его разворачивать. — Корук! — облегченно выдохнул он. Тряпка полетела в траву. А правая ладонь крепко ухватила холодную рукоять черного кинжала. «А я уж думал, что потерял его!» — повернулся он к коблу. «Откуда он у тебя?» «Так подобрал, пока ты в отключке валялся!» Тот наклонился и поднял трепицу, отброшенную юношей. «Не след вещами-то разбрасываться, а такими, как это, тем более!» «Вот спасибо!»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 Только не очень удобно, конечно, с непривычки. Упирается там чем-то и на ногу давит. Ну да не смертельно». «Вижу, что привязались», — буркнул кобал, наблюдающий за манипуляциями парня. «Все? Нарадовался? Теперь вынимай его обратно, клади на пару шагов от себя, а сам усаживайся и лови сатэ. Будешь учиться ножиком своим управлять». «А я пока не стемнело, ужин приготовлю, да куртку твою починить попробую. Мешок-то твой все равно почти пустой, а кожа на него знатная пущена. Отличную заплату соорудить можно». «Угу», — кивнул парень, пропуская слова о куртке мимо ушей, потому как заинтересовал его совсем другой вопрос. «А чего учиться-то? Я и так им управлять умею. Вон этому Дарт Вейдеру как каст избивал». «Не знаю, что ты ему там сбивал, но ты лучше со мной не спорь. Ты и малой Толики об этом клинке не ведаешь, а туда же умею я. Садись давай, умельщик!» — рыкнул Зеленый и встал напротив Ярика, подбоченясь. «Садись, садись, время мало осталось, а у меня дел не в проворот!» Юноша вздохнул и покорно уселся на траву. «А ты сам-то откуда про корух так много знаешь?» глянул он на кобла занимая положенную позу дека а как же мне не знать если эти кинжалы величайшими шаманами моего народа в стародавние времена изготовлены гоблин примостился на траве неподалеку от мальчишки и принялся разделывать крола да ты что удивился ярик и искривился при виде того как зеленый вспарывают шкуру животного «Угу.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 А я-то понять не мог, чего мне в этом мире не хватало все время Точно-точно, древних Волшебство есть, боги, эльфы, гоблины всякие А древних нет, фух, теперь я спокоен Ярик дурашливо вытер с алба существующий пот И кивнул притихшему коблу Извини, что перебил Что там древние? Это вообще кто такие были? И куда делись? Древние? Зеленый вернулся к своему занятию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 «Древние были сильны, но человеков было очень много, намного больше, чем древних. Для нас, чтобы мы могли помочь им, они и выковали черные клинки, а наши великие шаманы смогли привязать к этим клинкам духов разрушения».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 Кобыл насадил выпотрошенную тушку на импровизированный вертел и очищенной от коры палки, водрузил все это хозяйство на воткнутые в землю рогульки и, поднявшись на ноги, поковылял к краю поляны. — А этот твой кукуруш не надо еще жевать! — окликнул зеленого парень. — Нет! — махнул тот рукой, оглянувшись. — Хватит и того, что я уже дал! — Ну и слава богу! Вздохнул Ярик облегченно, глядя на исчезающего в заросле гоблина. «Второй раз в меня бы эта гадость не полезла!» Он выудил из-за клинок, наклонившись и вытянувшись вперед, воткнул его в землю и, выпрямившись, положил руки на колени. «Я узнал, что у меня...» — начал он, вздохнув и прикрывая глаза. «Есть огромная семья!» На этот раз Тишок пришлось повторять не так уж и долго. Наверное, и десяток колосков не набралось перед тем, как накатившее легкое головокружение принесло за собой новую волну просочившихся в голову ярких красок, шумов и эмоций. Правда, на этот раз, ожидавший подобного эффекта, юноша принял Сате совершенно без страха, но с огромным любопытством.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 Захотелось потрогать это сияющее непроглядной темнотой чудо. Юноша поднял и протянул к нему руку. Теперь его с клубком разделяло сантиметров двадцать. Тот, словно обрадовавшись, запульсировал сильнее, потянувшись какой-то частью усика в сторону руки. Страха не было. Ярик знал, что дух ничего плохого ему не сделал. Он наклонился вперед и коснулся клубка.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 Дух ответил волной недоумения, желания нового прикосновения и сожаления о невозможности это сделать. Было очень странно и непривычно чувствовать и тем более понимать то, что выражалось не словами и даже не мыслями. Но «Ну что же ты? Не бойся, давай!» — подбодрил Кляксича парень. Но тот лишь переместился с лезвия на кончик витой рукояти и завис там, нервно подрыгиваясь и возбужденно шурудя своими отростками. «Что, не можешь? Ну постарайся!»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 «А вот как ты, скажи, заклинание разрушал? Ты же это на расстоянии делал? Ну-ка!» Он поднялся на ноги, подошел к вечмешку и пошарудил в нем рукой. Нащупал бережно припрятанный когда-то амулет-переводчик и извлек его на свет. Теперь он явно видел голубоватый светлячок, запрятанный в кристалл. «Ух ты, круто! Нет способностей, нет способностей, и без них обойдемся, да, Кляксич?» Хотел я этот девайс до дома заныкать, но нам сейчас с тобой разобраться важнее». Размахнувшись, Ярик закинул амулет на другой край поляны и направил на него корук. «Ну что, поэкспериментируем?» Приглядевшись, нашел взглядом голубую искорку, мерцавшую в траве. «Давай, дружок, покажи, как ты ее разрушаешь». Черканул по привычке наискосок по свечению магии и увидел, как из кляксича выметнулся еще один удлиняющийся отросток. мгновенно дотянувшийся до амулета и впившийся в голубой огонек. Как только тот погас, Усик втянулся обратно, а Кляксич испустил эманации удовольствия. Почему-то сразу представился котенок, налокавшийся молока и счастливо замурлыкавший. «О, да ты, походу, поужинал, малыш!» — улыбнулся Ярик. «Теперь буду знать, чем тебя подкармливать». «А вон и мой кормилец показался!»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 Он сунул корук за голенище и посмотрел на гоблина. «Гена, долго еще? Твой кролик так вкусно пахнет, что я его готов уже целиком проглотить прямо так, горячим».